Максим Горький о пользе грамотности. Грамотность необходима, это я говорю серьезно. Грамотность совершенно необходима для всех людей, а в особенности для тех, которые занимаются литературой. Я вынужден напомнить об этом по следующей причине: Молодой русский литератор, путешествуя галопом по Европам и посетив окрестности Неаполя, рассказывает в одной из московских газет: Рядом залив Адриатического моря. С другой стороны, его отлично виден Везувий. Издревле ведомо, что Неаполь расположен на берегу залива Тиренского моря, и залив этот называется Неаполитанским. Что же касается моря Адриатического, то оно находится в другом месте, так что молодой писатель, путешествуя галопом, врет в карьер, а редактор газеты печатает вранье, не замечая его. Можно бы и не обращать внимания на этот анекдот, но мне приходится нередко видеть молодых писателей, К сожалению, все они более или менее предрасположены к творчеству именно таких анекдотов. И невольно жалеешь, что они путешествуют галопом, а не пешком, как это делают немецкие студенты. Современные русские люди вообще приезжают в Европу как будто лишь за тем, чтобы посмотреть, как она разваливается. И смекнуть, скоро ли рассыплется в прах и пыль. Спросишь путешествующего галопом, как вам нравится море? Он гордо отвечает, что у нас, своих-то морей нету, что ли? Эта гордость своими морями и презрение к чужим распространяется и на все, чем богата европейская суша. Например, музей. В них многому можно поучиться, многое можно понять. Но гордый Рос, снисходительно шагая по помпейским залам Неаполитанского музея, скучно ворчит. «Не понимаю! Не понимаю!» Казалось бы, если не понимаешь, попытайся понять. Понимание – это очень хорошее человеческое дело. А молодой российский литератор не понимает для того, чтобы другим ясно было. Все что-то понимают, многие удивляются, а вот он, который из Москвы, не понимает, даже не хочет понимать. Другой, галопирующий по залам уфицы, может ошеломить таким умом заключением: Черт возьми, какая масса красок истрачена! Кроме музеев и величественных обломков древности, которые тоже хорошо учат понимать прошлое народа, его творчество, его работу, В Европе и по сей день люди работают очень много, упрямо, разнообразно. Крестьянин Юга Италии работает на своей земле круглый год, а не 5-6 месяцев, как русский крестьянин. Факт интересный и способен навести на размышления весьма поучительный. Незаметно, чтобы этот факт заставил людей размышлять, точно так же, как незаметны для галопирующих путешественников искуснейшие, тяжелые, каменные работы итальянских крестьян. Вообще работа, быт, не возбуждают любопытство молодых россиян. И когда читаешь очерки их путешествий, удивляешься, как мало люди видели и как плохо видели то, на что взглянули с практической целью – описать. Очень мало обнаруживают интереса молодые путешественники к прошлому и настоящему чужих стран. Возможно, что есть вещи, не знать, которые приятнее, чем знать. Но я за то, чтобы знать все, писатель обязан знать как можно больше. Молодые писатели мало знают, Очевидно, поэтому они плохо усваивают сходство и различия между вещами, звуками, красками, явлениями природы. «Вернее, клади ступень ноги», – советует один поэт, не замечая некоторого несходства между ступнёй ноги и ступенью лестницы. Другой рассказывает, «бринчить пролетка запоздалым цоком». У этого нет ясного представления о звуках. Он не понимает, что бринчать и цокать пролетка не может, что цокают подковые лошади, а не пролетка. Прозаик пишет. Он щелкнул щиколоткой калитки вместо щеколдой. Другой. Мальчишки влезали на крышу по оглоблям бочек. Речь идет о пожарных бочках, но читатель имеет право думать, что писатель видел бочки, которые были скреплены вместо обручей оглоблями. Третий пишет. Степка перестал вертеть задом кадушки. Четвертый. Собака вертелась вокруг своего хвоста, скусывая репьи. Пятый он принял ее рассказ многозначительно. Это напоминает мне фразу из эмигрантской газеты «Руль», тоже очень малограмотный. «Дожди в Бразилии распределены благоразумно». Иногда молодые литераторы пишут трогательно. У него на левом глазу гляделось бельмо. Для своей же матери он был красивее всех детей на свете. Ни за какие бриллианты и золото не рассталась бы она с этим бельмом. И пишут так прелестно. А полночь уже заводила свои звездные часы граненым ключиком частого сентябрьского сверчка. Почти все эти прелести выписаны мною из первых двух книжек журнала «Октябрь» за 1927 год. В журнале этом один из его сотрудников пишет таким языком. «Это огромный минус. Через пару лет он сведет на нет все наши плюсы». «Октябрь» редактирует старый опытный литератор Александр Серафимович Серафимович. Он, конечно, может указать мне, что и зрелые писатели тоже частенько грешат против русского языка. Что в романе Мариетты Шагинян есть длинногорлышевая бутылка, подливки, жареные на сковородках, и много других чудесных вещей. Что у пельника рис, так же, как и хлеб, может вариться различными способами. Что, наконец, Георгий Гребенщиков в журнале «Вольная Сибирь», книга 1, страница 75, пишет так. Ни Горький не заразил меня безумством храбрых, ни Лев Толстой, одобривший во мне призыв сынов народа обратно на работу на земле, ни Григорий Николаевич Потанин, надеявшийся, что я подниму его Потанинское знамя. Никто не сделал из меня своего честного последователя. Хотя это звучит как покаяние, но в этой форме автор, должно быть, выражает гордость своей независимостью. Примечание Максим Горький Можно указать еще немало различных описок из произведений именитых литераторов, но эти описки, ошибки и небрежности никого не оправдывают. Заметно, что молодые поэты не читают своих товарищей-прозаиков, а прозаики не читают поэтов. Отношения строятся как будто только на знакомстве личном или на чтении рецензий, которые нередко пишутся людьми, не умеющими внимательно читать. Пишутся небрежно, неубедительно и без сознания ответственности перед читателем. Молодой писатель присылает образцы своего творчества, и среди них рецензии с недопустимым указанием на инороческое происхождение автора рецензируемой книги. Когда его спросили письмом, как же он не понимает, что таких штук нельзя делать, он ответил «Я еще обучаюсь». Но, обучаясь не понимать, он уже пишет строжайшие рецензии о товарищах, а, мягко выражаясь, снисходительные редакторы печатают их. Спрашивая литераторов о литераторах, слышишь в ответ не характеристики творчества, а такие оценки. Славный парень, веселый, здоровый, пьет, бабник. Это напоминает мне Райнер Мария Рильке. Когда его спросили, что он думает о Питере Альтенберге, он сказал, «Кажется, я с ним однажды завтракал на праторе». Сейчас молодая литература является коллективным делом класса, который взял свои в руки – Свою волю, власть над огромнейшей страной энергично, успешно создает в ней новую культуру, новый быт. Эта работа должна иметь, и она имеет, неоспоримое воспитательное значение для трудящихся всего мира. Русский рабочий класс вправе сказать, что он наполняет понятие общечеловеческого действительно общечеловеческим содержанием, которое осваивается пролетариатом всех стран. Необходимо, чтобы в каждой отрасли труда и творчества, несмотря на различие индивидуальностей, была ясно видна и чувствовалась эта дружная, коллективная, единая сила, творящая новый мир. От бесед с литераторами и чтения журналов определенно веет златлостью, злейшей кружковщины, вредной замкнутостью в тесных квадратиках групповых интересов, стремлением во что бы то ни стало пробиться в командующие высоты. Это особенно характерно в таком учреждении, как «Лев», где несколько самохвалов пытаются смутить молодых литераторов проповедью ненужности художественной литературы. Если А принадлежит группе Б, то все другие буквы алфавита для него или враждебны, или не существуют. Это бывало и раньше, но не так, и не в такой мере. Реалисты и символисты тоже недолюбливали друг друга, но у них для этого были более основательные причины. Леонид Андреев в одном из своих писем весьма неплохо сказал – что символисты фабрикуют литературу для купцов, пересаживают верлена за замоскворечье Островского, где толстым людям надоело играть в шашки и в стуколку. Реалистам было вполне понятно, почему профессор Евгений Аничков публично радуется исчезновению с книжного рынка зеленых сборников знания, и почему на место их являются альманахи другого тона. Но враги читали и знали друг друга. И если Александр Блок писал рецензию, скажем, о Горьком, Так Горький в этой рецензии находил кое-что технически полезное для себя. Враг – хороший учитель. Казалось бы, что и друзьям тоже следует читать и знать друг друга, что друг тоже должен быть хорошим критиком. Этого не замечаешь. Например, Александр Серафимович Серафимович решительно говорит о Герасимове и Кириллове «погибли». Думаю, что старый писатель слишком торопится вычеркнуть из литературы этих талантливых поэтов-рабочих. Столь суровое заявление уже не критика, а что-то похожее на смертный приговор. Я нахожу, что так шеврять людей нельзя, и что такие приговоры – дурной пример для молодых критиков». Весьма возможно, что некий Ханин, человек явно и слишком молодой, руководствовался именно таким примером в заметке о творчестве Иосифа Уткина, напечатанной в журнале на литературном посту. Обвиняя Уткина в мелкобуржуазном уклоне, он говорит – Нет человека вообще, а есть человек, принадлежащий к тому или иному классу. Открытие не очень новое, но я разрешу себе сделать к нему некоторую еретическую поправку. В коммунистической партии есть немало пришельцев из других классов. Это Ханину, наверное, известно. Основоположник гений партии – нерабочий. Кроме классового сознания, есть еще и сознание истинности и творческой силы классового сознания. Сознание его исторической необходимости быть творцом нового государства, новой культуры. Именно это сознание вовлекло в жизнь рабочих, людей иных классов и дало им силы организовать партию. Коммунизм именно поэтому действительно единственный насквозь революционен, что ставит целью своей уничтожение классового общества, классового человека. Против общечеловеческого в старом смысле этого слова писатели и критик-коммунисты должны бороться. Это неоспоримо. Но это борьба против низкой оценки человека, против неуважения к труду, против физической и умственной лени и безразличного отношения к действительности, против самохвальства, против неуважения к женщине и мещанского распутства, которое ошибочно именуется скотским, ибо скоты нераспутны. Борьба против тех гнусных пороков, которые привиты всем нам классовым государством. Все эти мерзости и множество других общечеловеческое, но старое и обреченное на гибель в мире уже создается другое общечеловеческое. Старое понятие наполняется новым смыслом. В отношении к этому факту завет «не вливайте вино новое в мехи старые» неуместен, ибо здесь и вино, и мехи одинаково новы. Казалось бы, что в стране, где рабочий становится полным хозяином государства и где среди множества общечеловеческих негодников вырастает все более людей с поразительной творческой энергией, душевной чистоты и талантливости – В этой стране следует очень хорошо помнить о возникновении нового и настоящего общечеловеческого. Неправилен и протест Ханина против слов Уткина. «Кипит, цветет отчизна, но ты не можешь петь, а кроме права жизни есть право умереть». У людей, которым не по душе кипение и цветение отчизны, которые сами себя признают негодными для того, чтобы жить и работать, у этих людей нельзя отнимать право умереть. Эмигрантам Ханин, наверное, не откажет в признании за ними права умереть. Отношение к молодым и начинающим писателям бережно, недостаточно заботливо и внимательно. Критика учит их политграмоте, тогда как должна бы учить литературной технике. Для обучения политграмоте есть люди более осведомленные и талантливые, чем критики и рецензенты. Лев убеждает молодежь не учиться у классиков. Это совершенно напрасно. Литературной техники и языку надо бы научиться именно у Толстого, Гоголя, Лескова, Тургенева. К ним я прибавил бы и Бунина, Чехова, Пришвина. Бояться идеологической заразы – значит не верить в силу классового самосознания. Литераторы, из рассказов которых я взял малограмотные фразы, не должны обижаться на меня, ибо у меня нет намерения высмеивать их. Я не способен на это, потому что в свое время сам испытал мучительный стыд малограмотности. Через головы молодых писателей я обращаюсь к редакторам журналов, в которых напечатаны рассказы с подчеркнутыми погрешностями против техники дела и против языка. Как же читаются рукописи, если возможны такие обмолвки, описки, ошибки? Редактор – это человек, который в известной мере учит писателя, воспитывает его. Как воспитывал Салтыков-Щедрин Сергея атаву Терпигорева, Как помогал стать на ноги Осиповичу Новодворскому и целому ряду других писателей. Также отлично воспитывали молодежь Владимир Галактионович Короленко и Аркадий Горнфельд, делали эту работу Виктор Острогорский, Ангел Богданович, Виктор Миролюбов. В наше время обязанность редактора помогать начинающему писателю особенно ясна, и редактор должен быть еще более богатый технически вооружен, чем названный мной редактор революционных журналов. Не говоря о том, что редактор должен знать больше писателя, он должен непрерывно учиться своему делу. У нас развивается процесс «не бывало никогда и нигде. В литературу идут сотнями люди от сахи и от станка, но это вовсе немного для страны с населением в полторы сотни миллионов. У многих молодых есть несомненные таланты. Почти у всех огромный жизненный опыт, какого не было у писателей моего поколения. У людей, которые проходили в литературу сквозь гимназию, университет, от хорошей книги, то есть технически вполне подготовленными к делу. Я мог бы назвать среди старых писателей несколько человек, совершенно лишенных таланта и все-таки сделавших себе почтенное имя и хорошо послуживших русской литературе, благодаря только отличному знанию языка. А сейчас существуют десятки крупнодоровитых людей, которые почти не могут толково писать по причине своей технической беспомощности. Вполне возможно, что эти таланты погибнут, не сумев сделать того, что они могли бы сделать прекрасно и прочно надолго. Необходимо больше внимания к молодым литераторам, больше заботы о них.